При ее бедности ей нечего было бояться этих людей. Подойдя ближе к табору, она из любопытства бросила робкий взгляд в сторону. Вдруг ей показалось, что она слышит знакомый голос. Я стал нищим, по вашей милости. Вы грабите меня и надо мной же надсмехаетесь. А кто тебя сюда звал? Сам приперся. Ему еще в долг дали Говорю я тебе, он во всем раскаивается Раскаивается и хочет послушать, что ты скажешь Говорите, я не могу больше бороться У меня нет сил, говорите Ладно, начну с того места, на котором ты вдруг заартачился Так вот, если тебе кажется, будто счастье повернется теперь в твою сторону... А больше денег у тебя нет Я готов еще раздать тебе взаймы Дайте, я все верну О чем тут говорить? Если у этой почтенной женщины из музея восковых фигур Действительно есть деньги И она прячет их в железную шкатулку Да еще не запирает двери Я бы сказал, сама судьба дает тебе шанс Да, она не запирает дверей Я расплачусь с вами. Дал слово, держись. Отступать некуда. Когда же ты принесешь деньги? М? Может, сегодня? Мне же надо как-то их взять. Я могу сделать это только завтра ночью. А почему не сегодня? Сегодня уж поздно. Придется спешить. А я так взволнован. Тут требуется осторожность. Нет, завтра ночью. Ну, завтра так завтра. Выпьем на прощание. За счастье. Кому оно улыбнется? Налей нам. Выпейте со мной за мою внучку Нелли. О, красивое имя. Пьем за Нелли. Нелли стояла в тени кустарника и слышала весь этот разговор.